Глава двадцатая. Будем знакомы. Ня. Жуткая женщина из щупалец сверлила жутким взглядом кошка-девочку, а та в ответ блестела любопытными глазенками. Рита неподвижно застыла на полу, спутанная щупальцами по рукам и ногам. Сделать она ничего не могла, лишь безмолвно наблюдать. «Пойди прочь!» – аномалия взмахнула щупальцем. Да так стремительно, что кошка-девочка не успела отреагировать. Пропустив мощный хлесткий удар, она улетела в противоположный угол комнаты, с грохотом опрокинув стол, на котором стоял ноутбук. Самодовольная улыбка появилась на жутко прекрасном лице аномалии, состоящем из маленьких щупалец. «Самоуверенная нахалка! Я уже убивала другие отражения!» Произнесла она. «Я знаю, как против вас бороться!» Она внезапно осеклась и взглянула на свое щупальце, которым ударила кошка-девочку. У щупальца не хватало конца, пропал изрядный кусок. На обрубке виднелись следы зубов. Из-под обломков выбралась кошка-девочка без единой царапины. Изо рта у нее торчало большое извивающееся щупальце. Она втянула его в себя и неторопливо проживала, с явным удовольствием на лице. Кошка-девочка явно желала продолжения банкета. «Ах ты!» – вскипела аномалия. Рита глазам своим не верила. В ее комнате вспыхнула яростная битва. Аномалия и розовая девушка-кошка громили помещение, перемещаясь с огромной скоростью княжна не могла пошевелиться, застыв на месте от ужаса увиденного. Девушка кошка была быстрой и ловкой, она уворачивалась от атак женщины щупальца. Ее кастеты с острыми шипами словно когти мелькали в воздухе, разрезая его розоватыми росчерками. Но аномалия тоже была непроста, ее щупальца со смертельной силой хлестали по воздуху. Наблюдая за происходящим, Рита испытывала странную смесь чувств, от страха до восхищения. Она никогда раньше не видела ничего подобного, полностью загипнотизированная странным потусторонним зрелищем, представшим перед ней. Голос женщины-аномалии эхом разнесся по комнате. От этого странного гортанного звука по позвоночнику Риты пробежали мурашки. «Ты слабее меня!» — шипела она. Ее щупальца вытягивались, пытаясь поймать девушку-кошку. Но та была слишком быстра, прыгая и уклоняясь от каждой атаки. «Зачем оттягивать неизбежное?» — с ухмылкой произнесла аномалия. «Просто сдайся!» Мысли Риты вновь понеслись куда-то вскачь, пока она наблюдала за битвой. Она не могла не задаться вопросом, что хочет от нее женщина-щупальце и почему девушка-кошка вступилась за нее. Оба существа являлись или аномалиями, или демонами, пришедшими из-за кромки мира. Может быть, они просто борются за добычу? За время битвы девушка-кошка не произнесла ни слова. Ее глаза с яростной решимостью смотрели на противницу. Ей удалось оторвать несколько щупалец, и она тут же их проглотила. Рита не могла не восхищаться ее мужеством, хотя сама была парализована страхом. Аномалия сделала выпад вперед. Ее щупальца вновь попытались схватить розовую нахалку, но девушка-кошка была готова. В последнюю секунду она уклонилась и с разворота нанесла мощный удар ногой в бок аномалии. Тошнотворный хруст эхом разнесся по комнате. Тело аномалии скрутило и выгнуло, а ее щупальца дико затрепетали. «Ты... ты заплатишь за это?» Прошипела она рассерженно. Но с этого момента ход битвы изменился. Кошка-девочка начала теснить противницу, отрывая от нее все новые и новые куски. У Риты сложилось ощущение, что кошка-девочка просто изучила своего врага, поняла, как та сражается, и теперь наперед знала все, что та собиралась предпринять. Одно за другим щупальца отправлялись в ненасытную розовую утробу. Ужас заплескался в жутких глазах аномалии. Она осознала, что является вовсе не охотницей, а добычей. Голодный блеск в глазах кошка-девочки превратился в жадное розовое пламя. Ее волосы сами превратились в щупальца и окутали аномалию по рукам и ногам. В битве кошка-девочки и тентаклей победа осталась за кошка-девочкой. Причудливое розовое создание широко распахнуло рот. Ее щеки растянулись, словно у мультяшного персонажа, готового съесть что-то очень большое. В реальности такое наблюдать было крайне жутко. Она потащила к себе аномалию, заглотила ее ноги. «Нет, нет, постой!» В ужасе провыла та, дергаясь изо всех сил. Но щупальца держали ее крепко. «Давай договоримся!» «Я обещаю, что уйду и больше не вернусь! Дай мне уйти!» Но голодное пламя в глазах горело слишком ярко. Вскоре аномалия пропала из виду. Огромный ком прокатился вниз по раздувшемуся горлу кошка-девочки и рухнул в желудок. Живот кошка-девочки тоже увеличился до нереальных размеров. Внутри него что-то дергалось и шевелилось но с каждой секундой все слабее. Кошка-девочка с удовлетворенным видом похлопала себя по животу и пару раз подряд смешно икнула. Ее ушки прижались к голове, а хвостик плавно ходил из стороны в сторону. Рита с ужасом наблюдала за происходящим. Тем не менее, она почувствовала облегчение. Битва наконец-то подошла к концу. Правда... Что теперь будет делать победительница? Неужели и ее, Риту, ждет подобная судьба? Быть съеденной. Из огня до вполыми. Розовая девушка-кошка грациозно приземлилась на пол. После победы над столь опасным противником она совершенно не выглядела усталой. Напротив, ее кожа даже начала ярче светиться. Рита с изумлением наблюдала за ней, все еще находясь в состоянии шока. Она внимательно смотрела на пушистые розовые уши и хвост кошка-девочки, на ее ярко-желтые глаза. Они так очень ярко сверкают в тускло освещенной комнате, словно светятся изнутри. Девушка-кошка повернулась и посмотрела на Риту с озорным блеском в глазах. «Ну, это было весело», — прочитала Рита в ее глазах. «И даже вкусно». Кошка-девочка развернулась в сторону распахнутого окна. Кажется, она хотела выпрыгнуть и исчезнуть в ночи бесследно. Собравшись силами, Рита поднялась. Ее ноги дрожали, но любопытство пересилило. Кажется, этот дух ей не враждебен. Она не может отпустить его вот так просто. Кроме того, Рита не хотела оставаться одна в разрушенной комнате. Ее сердце бешено колотилось, а в голове царил полный сумбур. «Стой!» – прошептала она и даже протянула руку в сторону кошка-девочки. «Стой! Не уходи!» Та повернулась в ее сторону и с любопытством наклонила голову на бок. И Рите почему-то снова показалось, что она эту кошка-девочку уже где-то видела но хоть убей, не могла вспомнить где. «Ох, это было потрясающе!» сказала со слабой улыбкой Рита, наконец обретя голос. Ее голос слегка дрожал, но постепенно княжна приходила в себя. «Ты так эффектно расправилась с этим чудовищем! Я никогда раньше не видела ничего подобного!» Девушка-кошка просто молча смотрела на нее, подергивая пушистыми ушками. И, наконец, коротко сказала. «Ня!» И как это понимать? «Ня» — это ж вроде «мяу» по-японски. На японку это существо совсем не похоже, черты лица европеоидные. Скорее всего, это «ня» означает что-то вроде согласия или одобрения. Как там аномалия назвала эту причудливую кошка-девочку? Отражение? Рита впервые слышала подобное наименование. Впрочем, про потусторонний мир вообще малоизвестно. Мало ли, как там называются все эти странные сущности. Ох, Рита, Рита. Одна ошибка, и в мир проникли сразу два опасных существа. Хорошо, хоть одно съело другое. Но как знать, не захочет ли эта киска попробовать и человеченки? Не стоит обманываться ее милым обликом. Она сильна. Было бы неплохо, если бы эта сила служила дому Апрелевых. Дух, демон, аномалия – неважно она рита найдет свой подход к любому созданию голова девушки все еще побаливала однако ее мозг уже работал на полную катушку просчитывая все возможные варианты ты умеешь говорить мягко спросила рита надеясь что на этот раз ответ будет настоящим кошка покачала головой и издала тихий звук похожий на бе рита кивнула принимая ответ Что ж, я рада, что ты есть, сказала она с мягкой улыбкой. Мне бы сейчас не помешал друг. Ты любишь чай? Это такой вкусный, ароматный напиток, который придает сил. Как знать, может быть, в тех местах, откуда это существо родом, про чай и не слышали вовсе. Розовая девушка несколько раз моргнула, как бы обдумывая сказанное, затем улыбнулась и решительно произнесла: "Ня. Спустя 10 минут они обе уже сидели у Риты на кухне. Рита накинула халат на голое тело и надела мягкие домашние тапочки. Девушка заваривала чай и раскладывала сладости по тарелкам. Девушка-кошка сидела на стуле, обвив хвостиком его ножку, с любопытством наблюдая за каждым движением Риты. — Если не секрет, откуда ты пришла? — спросила Рита, ставя дымящийся чайник на стол. Девушка-кошка лишь пожала плечами и произнесла очередное «ня». Рита нахмурилась. Пациент, как говорится, идет на контакт, но, кажется, в любом случае диалог будет непростым. «Ну, может быть, ты хотя бы скажешь, как тебя зовут?» Кошка-девочка пару секунд обдумывала вопрос, затем снова негромко сказала «ня» и указала на себя. «Тебя зовут...ня?» — спросила Рита, немного смутившись. Кошка-девочка энергично закивала головой, ее уши энергично подпрыгивали вверх и вниз. Это выглядело так забавно, что Рита невольно хихикнула. «Ня, значит, ня». «Ну, ня, приятно познакомиться. Я Рита». Ня одарила ее милой улыбкой. Выглядит как знак одобрения. «Возможно, с этим причудливым существом из иных миров и правда получится подружиться».